И вы с Дереком замечательный материал для наблюдений. А я? возмутилась Тиана. Ты? Эам задумался. Ты хорошая девочка. Для книги не просто замечательная. Ну, с тобой все понятно. Вот если бы ты влюбилась в Дерека, отношения внутри вашей компании приобрели бы дополнительную остроту. Фу, фыркнула Тиана. Очень надо, поморщился Дерек. Еще чего?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 когда будущие ассасины учились делать яд из любого подручного средства. О том, как Дерик отравился отваром из опунции, и учитель Ав с деканом Иамом его выхаживали. О турнире по бою на метлах, где, ко всеобщему удивлению, победила Тиана. Мальчишки слишком увлеклись, мутузе друг друга, и не ожидали от нее стремительной атаки. Про выбор боевых метел Триксу досталась метла из клена и ореховых прутьев с оплеткой из виноградной лозы. Традиционная модель с небольшой убойной силой, но гибкая и легкое. Деррику его любимая из бамбука, фиги и гибискуса, повышенной колючести и прочности. А из железного дерева, с из лианы и прутьями из веток облепихи. Редкий, как сказал дикан, выбор для девочки. Тяжелая и хлесткая. А как, интересно, праздновали годовщину открытия школы? И как ночами, к радости учителя Абва, ученики безобразничали в коридорах, подкладывали друг другу в кровати колючки и чесательный порошок,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 — пояснил аб Да только обучение их есть с помощью ножа и вилки длилось не меньше года. — А хороший ассасин любит оценить свою вилку, — поддержал его ам. Один удар — четыре дырки. Не так впечатляюще, как метла, но тоже ничего. — Правильное титулование особ благородного происхождения — годичный курс. — начал загибать пальцы аб Не ковыряние пальцем в носу — семестр, причем многих в итоге приходилось отчислять.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 или заставить съесть такую гадость, после которой жить уже не захочется. — В честь окончания школы мы вручаем вам пояса ассасинов второго дана, — сказал Апф и достал три пояса ярко-красного цвета. Я сам их краил и шил всю последнюю неделю. Вообще-то собирался присвоить вам третий дан, но всю коричневую ткань сожрала моль. Решил, что можно дать вам и второй, в честь возобновления очных занятий после долгого перерыва. Ребята торжественно приняли из его рук красные пояса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 «Моль — Моль? — ужаснулся Трикс. «Крысы — Крысы! — с болью в голосе ответил Апф. — Сожрали все ореховые прутики, а именно они были заколдованы. Эм хмыгнул и предложил. — Возможно, я сумею заколдовать боевые метла наших юных ассасинов. Он некоторое время стоял возле метел, разводя руками, что-то шепча и пуча глаза. Внезапно метла окутала голубое сияние,